Глава 13. Соня, вооружённая блокнотом и карандашом, сидела на скамейке. После обильного снегопада, который замёл весь город, ударили морозы. Погода теперь стояла ясная, небо без единого облачка, яркое солнце слепило глаза, но не грело. Сидеть было холодно, но Соне во что бы то ни стало, нужно было проверить, как много людей проходит здесь в утренние часы, в обеденные и вечером. Новогодние праздники давно закончились, и Соня подала документы на оформление ИП. Со дня на день всё будет готово. Пересмотрев десятки объявлений о сдающихся помещениях, она отбраковала большинство из них и остановила свой выбор на четырёх. Теперь предстояло самое сложное — проверить, где было самое высокопроходимое место. Если зимой здесь будет прилично народу, то летом и подавно. Погода наладится, люди начнут больше гулять, приедут туристы. В блокноте Соня вела сложные подсчёты, составляла таблицу. Ей нужно было понять, сколько потенциальных посетителей кофейни она сможет получить, если снимет вон то помещение, дверь которого виднелась напротив её наблюдательного пункта. Вчера в этот же час она прогуливалась в другом месте, тоже с блокнотом, а позавчера — в третьем. Соня поёжилась, поплотнее укутываясь в шубу. Стемнело и стало совсем уж холодно. Тут же на ум пришли безрадостные мысли. Если бы в тот день она уехала к Викине в шубе, а в пальто, то Вадим и её бы забрал, когда всё выносил из квартиры. Да уж, Вадим, Вадим. Кто бы мог подумать, что вот так они расстанутся? Соня передернула плечами, стряхивая из себя ненужные воспоминания. «Хватит, проехали. Лучше считай проходящих мимо, додели», — скомандовала сама себе Соня. Как раз закончился рабочий день, и прохожие один за другим спешной походкой потянулись вдоль тротуаров по своим делам. Соне нужно было вычислить процент потенциальных посетителей её будущего кафе. Всем этим премудростям она научилась, перечитав десяток книг и перелистав сотни сайтов с рекомендациями. Не холодно сидеть. Соня даже дёрнулась от неожиданности и покосилась на приземлившегося на другой конец скамейки мужчину. Он был в огромном пуховике, шапкой, натянутой до самого носа, и короткой густой бородой, в которой пряталось лицо. «Бомж какой-то или забулдыга», — решила она. Соня отвернулась, не ответив, и стала вновь считать прохожих. «Довольно неплохо. Неподалёку от того места, где размещалось присмотренное ею помещение, был ресторан. Соня отмечала, сколько туда заходило народу». Краем глаза она уловила, как сидевший рядом мужчина потёр руки, чтобы их согреть, и глубже уткнулся в бороду. И правда, холодно-то как. А Соне ещё бы полчаса, как минимум, тут продержаться. «И что вы там высчитываете?» — снова спросил бородач. «Смотрю, сколько потенциальных клиентов смогу заполучить». Пытаясь не сбиться со счёта, мимо как раз проходилось десяток человек, а трое остановилось возле входа в ресторан, Бездумно ответила Соня. Мужчина присвистнул. «Ого! Рабочую точку ищете?» «Да, что такого?» Нахмурившись, Соня стрельнула в мужчину непонимающим взглядом. «Да ничего», — пожал он плечами. «Не знал, что теперь вот так клиентов ищут». «А как ещё их искать?» «Мне откуда знать?» Почему-то разозлился мужчина, посмотрел на Соню осуждающий и пошёл прочь. Странный какой-то. Соня почувствовала, что мороз пробрался под шубу, и её начал бить озноб. Так и заболеть недолго. Она встала со скамейки, засунула блокнот в сумочку и заспешила домой. Отсюда до её нового места жительства было всего 20 минут пешком. Было бы здорово именно здесь устроить кофейню. «Вот сейчас приду домой, отогреюсь и сравню результаты с другими местами», — размышляла Соня. Её мысли плавно сместились к разговору с бородатым мужчиной, который только что приставал к ней на скамейке. Прокручивая его вопросы и свои ответы, Соня остановилась как вкопанная и даже ойкнула. Клиентов в себе ищите, рабочую точку присматривайте. Господи, он же её за проститутку принял. А она дурочка так беззаботно отвечала. Тот мужик шарахнулся, одарив её осуждающим взглядом. Соне вдруг стало весело, и она рассмеялась. Но впредь надо быть осторожной, а то ведь чего доброго следующий такой прохожий не удалится вежливо, а цену предложит. Вернувшись домой, Соня сделала себе горячую ванну с пеной и, вооружившись чашкой свежесваренного кофе, забралась в воду. Легла, откинув голову на валик, свёрнутый из полотенца, и закрыла глаза, наслаждаясь проникающим в неё теплом. Всё-таки задубела она на той скамейке. «Хватит. Завтра в обед она ещё сходит на это же место» запишет последние цифры, и на этом всё. Итак, в выходные сидела, в рабочие дни сидела, утром и вечером сидела. Теперь надо подвести итоги и осмотреть помещение изнутри, чтобы решить, какое именно ей больше подойдёт. Соня в уме ставила галочки, что нужно сделать в самое ближайшее время, какое оборудование необходимо будет купить, о чём подумать. Дизайн, концепция, идея. В голове крутились сотни образов, из которых нужно будет выбрать только один. Тонкий, чуть горьковатый аромат кофе витал в воздухе, как лёгкий ветерок, и нёс в себе намёки на уютное убежище. Да, именно такой себе и представляла Соня свою кофейню. Она будто из воздуха материализовалась перед её внутренним взором. Стены будут украшать винтажные фотографии, фрески ручной росписи и ряды тщательно подобранных книг, приглашая посетителей полистать их страницы. Соня видела в каком-то московском кафе вот такие полочки с книгами. Правда, когда взяла одну, оказалось, что это просто муляж. Сверху красивая обложка, а внутри ничего нет. Такого ей не надо. Она в своей кофейне поставит на полки настоящие книги. Даже переплетёт их под старину. Хотелось создать атмосферу уюта, тепла и одновременно с тем загадочности, куда отлично впишется её идея с гаданием на кофейной гуще. Мебель будет сочетать в себе комфорт и элегантность. Деревянные скамьи, украшенные подушечками из тканей с каким-нибудь необычным орнаментом. Столики тоже из дерева, а над ними лампы под красивыми витражными абажурами, разноцветные стеклышки которых будут рассеивать яркий свет, создавая романтичную и спокойную атмосферу. Напротив входа разместится небольшая барная стойка с темными витринами снаружи и яркой подсветкой внутри, чтобы посетители видели разнообразие предлагаемых десертов. Так как Соня задумала не кафе, а кофейню, акцент будет на множестве сортов и видов кофе, а также тортах, пирожных и муссах, которые она собирается готовить сама. Летом, конечно, нужно подавать холодный кофе, какие-нибудь безалкогольные коктейли и мороженое. Обязательно оригинальное мороженое. Зажмурившись от удовольствия, Соня мечтала, что место это будет наполнено шепотом задушевных бесед и ароматом кофейных зёрен — который будет манить даже случайных прохожих. Вечером, когда наступят сумерки, в кафе вспыхнут сказочные огни, наполняя его тёплым светом и превращая в романтическое место для встреч загадочных друзей и влюблённых. Соня осознала, что для неё это будет не просто кофейня, а воплощение её любви, подтверждение её веры в то, что самые простые вещи могут принести истинное удовольствие и счастье. Вода в ванне остывала, как и недопитый кофе в фарфоровой чашке. А перед мысленным взором Сони представало тихое кафе, каждая деталь которого была продумана до мелочей. Она твёрдо верила, что однажды её мечта расцветёт, как нежный цветок, и место это очарует всех, кто туда войдёт. Вздохнув, Соня открыла глаза. Какую всё-таки непосильную задачу она на себя взяла? Не справиться. Куда ей? Сомнения одолевали Соню всё больше и больше. Ей хотелось всё бросить, пока ещё не поздно. «Вложу деньги и прогорю», — подумала она. Тут же перед глазами вставал образ бывшего мужа. Вот он посмеётся над ней, если узнает, что она затеяла бизнес, но ничего у Сони не вышло. «Так не дай ему повода посмеяться», — пробормотала Соня вслух. «И вообще, ты это ради чего затеяла?» «Чтобы Вадиму нос утереть или чтобы свою давнюю мечту исполнить?» Соне преисполнилась решимости, больше никаких сомнений. Пойти работать в какую-нибудь кондитерскую или пекарню, или же устроиться бариста, она всегда успеет. А если не попробует с кофейней, не попытается воплотить мечту, то потом всю жизнь будет об этом жалеть. Конечно, хотелось поддержки. Когда-то Вадим загубил на корню озвученную Соней мысль открыть своё кафе, а ведь мог бы и поддержать. Глядишь, и по-другому бы у них всё сложилось. Соня тут же начала себя упрекать. Нашла, о чём жалеть. Кафе, не кафе, Вадим бы всё равно ей изменял. Нет, такая семья ей не нужна была. Лучше одной, без помощи, без одобрения. Так она хоть знает, что никто её не подведёт, потому что подводить было некому. Только она сама. Если она на себя не может положиться, то пиши пропала. Хватит сомнений. Слишком долго себя Соня загоняла в угол, считая никчёмной и несчастной. «Ты очень похожа на своё имя, Соня», — вспомнили слова Вадима. «Будто не живёшь, а спишь. Спать она больше не будет. И сомневаться в своих силах тоже не будет. Пора пробуждаться и брать жизнь в собственные руки. Она не Соня, она София, а значит, должна соответствовать, быть мудрой».